Вот ты и дома, моряк. Доброе утро, капитан. Доброе утро, Хенкс. Милости просим к столу, сэр. Кофе готов. Спасибо, Хенкс. Старик сел за камбузный столик и уронил руки на колени. Там на коленях они были как две переливчатые форели, призрачные. будто сотканные из пара его слабого дыхания две рыбины лениво подрагивали в ледяной прозрачной глубине десятилетний мальчишка ему случалось видеть, как форель поднимается почти к самой поверхности горных ручьёв едва приметные движения рыб зачаровывали тем больше, что их сверкающая чешуя, если смотреть долго-долго, начинала загадочно бледнеть они как бы истаивали на глазах. Капитан забеспокоился Хенкс. С вами всё в порядке? Капитан резко вскинул голову и глянул привычным огненным взглядом. Разумеется, в порядке. Странный вопрос. Дым от поставленной перед ним чашки кофе дразнил воспоминаниями о других ароматах, других времён. Там плясали неясные лики, было забытые лица давным-давно минувших женщин. Ни с того, ни с сего старик захлёпал носом и Хенкс подскочил с платком. Спасибо, Хенкс. Капитан как следует высморкался, затем отхлебнул из чашки в дрожащей руке. Слышь, Хенкс. Да, капитан. Тут он и я. А барометр-то падает. Хенкс оглянулся на настенный прибор. Несэр, показывает, но умеренно ясно. Умеренно ясно. Вот что он показывает. Собирается буря, и солоно придётся, потому как распогодится не скоро, очень не скоро. Не нравятся мне такие разговоры, буркнул Хенкс, проходя мимо столика. Что чувствую, то и говорю. Рано или поздно покою придёт конец. Уж так оно устроено, что в уре не миновать. Я к ней готов и с давних пор. Да, с давних пор. Уж который год? А который именно? Много песка утекло в песочных часах, и не углядишь сколько. Да и снега перепадало немало. На белую простыню одной зимы ложилась новая простыня. И сколько их понаслоилось? Без счёту. До первых-то зим уже и не дощупаться в памяти. Он встал и покачиваясь доплёлся до двери камбуза, открыл её, шагнул на веранду дома, построенного в виде носовой части корабля. И пол веранды был из просмалённых досок, совсем как палуба на судне. К капитанскому взору предстала не бесконечная водная гладь, а подраскисший от летнего дождя палисадник. Старик подошел к перилам и обижал глазами окрестные холмы. Куда ни гляди, все холмы, да взгорки, до да самого горизонта. Зачем я здесь вдруг закипела в его сознании, в этом нелепом доме? в этом корабле без паруса посреди прерий, где волком взвоешь от одиночества, где всех звуков щебетнёт осенью птица, пролетая на юг, да ещё раз весной, возвращаясь на север. Зачем он здесь? Действительно, зачем? Уняв вдруг старик поднял бинокль к глазам, чтобы получше разглядеть не ту пустыню перед совой, Не то пустыню лет позади. Ах, Кейт. Катерин, Кейти. Где ты? Где? Ночью, утопая в перене, он благополучно забывал. Зато днём память не давала покоя. Он жил один, вот уже 20 лет как один. Если не считать Хенкса, чьё лицо встречало его на заре и провожало на закате. А Кейт тысячу бурь и тысячу затишей назад был один штиль и один шторм, на веки веков засевшие в его памяти. Как звонок был его голос тогда в утреннем порту. «Вот он, Кейт, гляди! Вот он, корабль красавец, что унесет нас, куда бы мы ни пожелали!» И они заторопились к причалу, такая немыслимо молодая чета. Кейт Чудесный Кейт едва ли было двадцать пять, а ему за сорок, хорошо за сорок. Но мальчишкой ощущал он себя, когда они с Кейт, рука в руке, подбегали к трапу. Однако у самого трапа Кейт вдруг замешкалась, вдруг оглянулась на холмы Сан-Франциско и тихо выдохнула, словно для себя самой. В последний раз я касаюсь твердой земли. Брось ты, коротенькое путешествие. Если бы, — спокойно возразила она, — я чувствую, путешествие будет долгим-предолгим. Секунд сколько-то он ничего не слышал, кроме заунывного скрипа корабельных снастей, и ему почудилось, что это шумно ворочается потревоженная во сне судьба. С чего бы это я встрехнулась с Кейт? Вздор какой-то. И смелы шагнула на борт корабля. Той ночью они, недавно обвенчанные, плыли к жарким тихоокеанским островам. Он, бывалый моряк с просолённой и задубевшей кожей, Она нежно гибкая и шустрая, как саламандра, что в августовский полдень устраивает пляску на корабельном юте. Где-то на половине пути судно угодило в штиль. Тёплое, уютное затишье. Паруса поникли, но как-то умиротворённо, безтревожно. Его разбудил посреди ночи не то последний выдох ветра, не то кэйт которая прислушивалась к непривычной тишине. Замолчали корабельные снасти, больше не пели паруса. Да и матросы словно вымерли. Где топот голых пяток по палубе? Какое-то заколдованное беззвучие. Будто зашла луна и обронила серебристый приказ для всего сущего под собой — мир и покой. Капитан и его молоденькая жена поднялись на палубу, Члены команды, словно пригвожденные чарами к местам, где их застало мановение волшебной палочки, не обращали на них внимания. Стоя у самого борта, капитан и его жена всей кожей ощущали, как в их присутствии сейчас удлиняется во веки веков. И тогда, будто запросто читая будущее в зеркале моря, где увяз их корабль, Кейт промолвила: "Не было от века более прекрасной ночи, и не было с сотворения мира двух людей более счастливых, чем мы, и корабля прекраснее этого. Ах, оставаться бы так ещё тысячу лет в этом совершенном мире, где мы хозяева, где мы живём по нами же сотворённым законом. Обещай, что ты не позволишь мне умереть никогда, никогда. Никогда." решительно отозвался он сказать почему да и скажи так чтобы я поверила ему вдруг вспомнилась одна легенда и он рассказал её кейт жила была одна прекрасная женщина и так прекрасно она была так люба богам что боги похитили её из власти ненасытного времени и поместили среди океана Дабы никогда более не коснулась её нога тверди земной, и бы земля обременила бы тело женщины силой непомерной тяжести. От зрелища людскогоtscславия, от обилия пустых соблазнов и нелепых тревог не могла бы её душа. Но среди волн до живёт она вечно, там и только там не убудет вовеки веков от её красоты и молодости. И так плавала женщина по хлябям морским годы и годы, временами проплывая на корабле совсем близко от острова, где жил и старел ее возлюбленный. Тогда она принималась кричать, что было сил, «Приди, любимый, забери меня на берег!» Возлюбленный слышал ее стенание и ничего не предпринимал, ибо любил ее и ведал, что берег обозначает для нее гибель молодости и красоты». И вот однажды она решилась сама, бросилась в воду и доплыла до берега. Одну только ночь провели они вместе, чудную, чудную ночь. А на утро он увидел, что с рассветом красавица превратилась в древнюю, предревнюю старуху, будто иссохший лист лежал рядом с ним. Не знаю, слышал ли я эту историю от кого-то, сказал капитан А может, она ещё никем не рассказана и совершается как раз сейчас и с нами. Вообрази себе, что я нарушну увлёк себя в море, прочь от гвалта больших и малых городов, прочь от автомобильных гудков и суетливых многомиллионных толп, прочь от всего, что изнашивает тело и душу. Теперь Кейт хохотала звонко, громко, запрокинув голову. И матросы, отряхнув сонный одурь, вдруг зашевелились и ответно заулыбались. Том, любимый мой Том, разве ты не помнишь, что я сказала на трапе перед отплытием? В последний раз я касаюсь твёрдой земли. Как-то само вырвалось. Но я бы ещё тогда могла действительно догадаться о том, что ты замыслил. Ладно, твоя взяла. Я остаюсь на борту, сколько бы мы ни плыли, и куда бы мы ни плыли, хоть бы и на край земли. Стало быть, я уже никогда не постарею, да и ты тоже. Мне вечно будет сорок восемь». И он рассмеялся, довольный тем, что изгнал из своей головы темные мысли. Обнимая Кейт, осыпая поцелуями ее шею, он словно погружался в снежный сугроб, спрашивая. среди августовской жары. Да, в ту знойную, нескончаемую ночь в его постели был словно нерастопимый снег. «Хэнкс, ты помнишь тот штиль в августе девяносто седьмого года?» — крикнул старик в дом. «Сколько он, бишь, длился?» «Дней девять-десять, сэр». «Нет, Хэнкс, могу поклясться. Тот штиль девяносто седьмого продолжался лет 5, не меньше. Дней 9 или лет 10, разве теперь вспомнишь? Но какое это счастье, Кейт, что я увлёк тебя туда, в эти дни или годы. Я не смутился тем, как люди подшучивали, будто прикасаясь к тебе, я тожусь помолодеть. Приятели капитаны твердили: "Любовь, она повсюду, ждёт в каждом порту. В стене каждого дерева одинаковое в каждом кабаке, как подогретая кокосовая брага, которую нюхнул, по-быстрому опрокинул в себя и поплыл. Господи, какое глупое заблуждение! Добро этим жалким, забыбённым головам перекоряться из за гроша со шлюхами на Борнео и тискать арбузы у потоскух на Суматре. Что прочного они создадут в темных, вонючих задних комнатушках с этими лихо пляшущими под ними обезьянами? А на возвратном пути домой... С кем они, эти умудренные капитаны? Одни-одинешеньки. Поганая, надо сказать, компания на пути длиной в десять тысяч миль. Нет, Кейт, пусть злые языки измозолятся, а мы будем вместе, вопреки всему. Да... Мёртвый штиль посреди океана всё не кончался и не кончался. Море дышало ровно, нечувствительно, и если где-то существовали испалинские дредноуты континенты, то они не иначе как разломились и канули в бескрайний океан. Однако на девятый день команда не вытерпела. Матросы спустили шлюпки на воду и сели в них В ожидании приказа налечь на вёсла и буксировать корабль как баржу, ища ветра в море. И капитан в конце концов покорился общей воле. К концу десятого дня на горизонте медленно восстал остров. Капитан сказал жене: "Кейт, мы отправляемся к берегу в шлюпках, пополнить запас провизии. Ты с нами?" Она посмотрела на остров узнающим взглядом. Словно видела его когда-то и где-то ещё до своего рождения, и медленно мотнула головой. Нет. Отправляйтесь. Ноги моей не будет на суше, пока мы не прибудем домой. Глядя на Кейт, он угадал. Она интуитивно действует по букве той легенды, которую он с такой лёгкостью сплёл и так легкомысленно рассказал. Подобно той сказочной красавице, его любимая чуяла, что на безлюдном песчаном берегу кораллового рифа таится некое зло, от которого ей будет ущерб, а то и гибель. Ну что ж, Кейт, господь тебе на встречу. Нас не будет часа 3, и он уплыл вместе с матросами. Ближе к вечеру они вернулись с физью бочонками свежей пресной воды. Из лодок поднимался пряный запах фруктов и цветов Кейт терпеливо поджидала на корабле ибо эта женщина стояла на том что нога её больше не коснётся суши ей первой дали испить свежей прохладной воды расчёсывая волосы перед сном глядя на едва заметные колыхания волн она сказала вот и всё уже недолго к утру всё переменится Ах, том, том. Как это будет трудно. Такой холод после такого зноя. Посреди ночи он проснулся. Рядом в темноте беспокойно ворочилась Кейт и что-то бормотала во сне. Прикосновение её руки обожгло. Потом она вскрикнула, но не проснулась. Капитан пощупал её пульс и прислушался к другому биению. Снаружи начиналась буря. Пока он встревоженно сидел возле Кейт, корабль начал медленно ходить вверх-вниз на высоких волнах. Чары рассеялись, период волшебного покоя завершился. Одрапившие паруса наполнились жизнью, бодро запласкались. Все канаты вдруг зазвучали, словно могучая рука вдруг перебирала струны, казалось, навек замолчавшей арфы. Волшебная музыка возобновлённого путешествия. Штиле, как не бывало, свирепствовал шторм, и будто одного шторма было мало, внутри его свершилось нечто ураганное. Лихорадка накинулась на Кейт со свирепостью огненного смерча и спепелила в раз. Тот шторм снаружи еще бушевал, а здесь, в каюте, уже воцарились гробовая тишь и вечный покой. Матрос, обычно чинивший паруса, скроил для Кейт саван, в котором ей предстояло лечь на морское дно. В полумраке каюты иголка в руках матроса летала и посверкивала, будто крохотная тропическая рыбка, узкорылая, узкоспинная и неутомимая. Ныр-ныр, ныр-ныр, снова и снова тычется рыльцем в холст и вшивает в него тишину. В последние часы урагана они вынесли на палубу, зашитый в белый саван штиль, и бросили его в волны, на полмгновения разорвав их бег. Да, меньше половины мгновения и не стало Кейт. Не стало и его жизни. Кейт! Кейт! О, Кейт! Как он мог оставить ее здесь?» Просто бродить в морские потоки между Японией и Золотыми воротами, в ту ночь внутри капитана лютовала буря пострашнее шторма, и его собственные рыдания были громче ураганного воя. Позабыв о смертельной опасности, он прилип к рулевому колесу, И всё кружил, кружил вокруг того места, где холщёвый мешок причинил морю ничтожную ранку, которая затянулась с невероятной скоростью. И вот тогда-то он познал покой, тот самый покой, который остался с ним на всю дальнейшую жизнь. С тех пор он ни разу ни на кого не повысил голос и ни разу ни на кого не сжались у него кулаки. И не так спокойным, ни вра지тельным голосом, и не потрясая кулаками, капитан наконец-то отдал приказ идти прочь от того рукового места в океане, даже не оцарапавного там, где должна была зиять рана. Ровным голосом командовал он в море во время кругосветных плаваний и в портах при погрузке и разгрузке товаров. Потом, с тем же спокойствием, в один прекрасный день сошел с корабля и навеки повернулся к морю спиной. Бросив родной корабль томиться в гавани, зажатой зелеными холмами, капитан где пешком, где на колесах, все удалялся и удалялся от моря, пока не оказался в двенадцати сотнях миль от него. Там он, словно во сне, купил участок земли. Словно во сне построил на нем дом вместе с Хэнксом. Что он купил и что строит, этим он не интересовался очень долго. Одно вертелось в голове. Счастье было так быстротечно. Против Кейт он был стариком, однако он лишился возлюбленной слишком молодым. Впрочем, уж теперь-то он был слишком стар, чтобы надеяться на новое счастье. Словом, Оказался он в месте, где до восточного побережья тысяча миль, до западного и того больше, и проклял свою жизнь, и такое знакомое ему море, ибо помнил не то, что оно ему дало, а то, что оно так стремительно отняло. И был день, когда он вышел в поле, твердо ступая по-твердому, и бросил в землю семена, И стал готовиться к первому урожаю и стал называть себя фермером. Но однажды ночью, в своё первое фермерское лето, забравшись так далеко от ненавистного моря, как только человек может, он проснулся среди ночи от знакомого шума и не поверил своим ушам. Он весь затрясся под одеялом и зашептал: "Нет, нет, этого быть не может. Я схожу с ума". "Но, но ты только послушай, Он распахнул дверь своего фермерского дома и вышел на веранду, поглядеть, что к чему. Лишь теперь его как ударило: так вот, что я стало бы сделал без собственного ведома. Вцепившись в поручень веранды и смегивая слёзы, он молча озирал окрестные поля. Назалит их лунным светом пологих холмах колыхалась пшеница, плескалась пшеница. всбескивая отражённым светом вал за валом, как волны в море. Его дом, ставший вдруг кораблём, находился примёхонько посреди великого и безграничного тихого океана Колоссиев. Остаток ночи он провёл вне дома, перебегая с места на место, всё ещё ошарашенный своим открытием моря в самом центре континента. Следующие годы были посвящены переделке дома. Пристроечка здесь, пристроечка там, досочка здесь, планочка там. Глядишь, и вышло со временем подобие корабля. И внешне похоже, и по существу, и с тем же чувством надёжности в случае лютых ветров и крутых волн. Слышь, Хенкс, как давно мы не видели моря? 12 лет, капитан. Врёшь. Мы его видели не далее, как сегодня утром. Капитан вернулся в дом. Сердце тяжело колотилось. Барометр на стене словно тучей заволокло, а по краю век будто молнии измеились. — Не надо кофе, Хэнкс, просто глоток чистой воды. Хэнкс вышел за водой. Когда он вернулся, старик сказал, — Обещай мне кое-что. Похороните меня там же, где я похоронил её. Но, капитан, она же тут Хенкс Асёксы. Потом энергично кивнул. Стало быть, где она? Хорошо, сэр. Не сомневайтесь, сэр. Замечательно. А теперь вводицы. Вода была свежая, ключевая, родом со островов под твердью земной, и с привкусом вечной весны. чашка воды. А ты знаешь, Хенкс, она была права. Никогда больше не ступать на берег. Никогда. Никогда. В этом что-то есть. Как права она была. И всего-то я ей дал, чашку воды с суши. Пригоршней воды коснулась суши её губ, и в этой пригоршне нечистой воды, о, если бы, если бы Порыжелая от времени рука всклыхнула в воду в чашке. Изне откуда вдруг налетел ураган. Вздыбил волнами уютный чашечный стиль. Смертоносная буря разыгралась в крохотном сосуде. Капитан поднял чашку к губам и быстрыми глотками испил ураган до дна. "Хенкс!" вскрикнул он. "Нет, нет!" Это не он, вскрикнул. Это ураган прощально взревел, уносясь и унося его с собой. Пустая чашка покатилась по полу. Стоял довольно ясный день. Воздух был приятно свеж, а ветер приятно крепок. Полночи Хенк скопал могилу и половину утра закапывал её. Теперь работа была закончена. Городской священник подсобил ему немного. А теперь стоял в стороне и наблюдал, как Хенкс укладывает поверх зарытый вровень с землёй могилы куски прежде срезанного верхнего слоя почвы с золотыми колосиями зрелой пшеницы ростом с десятилетнего мальчишку. Эти куски, отложенные при рытье, Хенкс аккуратно пригонял один к одному. Как части головоломки наконец он поставил последний и разогнулся теперь поле сомкнулось над могилой и казалось нетронутым хотя вы крест или ещё какой знак возмутился священник нет сэр тут никакого знака быть не должно и не будет Священник снова запротестовал, но Хенкс решительно взял его под руку и повёл на вершину взгорка. Там он навернулся и жестом пригласил посмотреть вниз. Постояли молча довольно долго. Затем священник, понимающе кивнул и с умиротворённой улыбкой сказал: "Вижу. Вижу и понимаю". Под ними колыхался океан пшеницы. Волны бежали одна за другой, все на восток, до да на восток. Не тебе пролысинке, не тебе выемке, чтобы указать на место, где капитан погрузился в вечный покой. Выходит, это погребение по-морскому обычаю, сказал священник. По самому, что не на есть морскому, отозвался Хенкс. Я обещал ему и слово сдержал. Тут они разом повернулись и зашагали холмистым берегом, и ни словом не перемолвились, пока не дошли до дома, скрипящего на ветру.